Глава 14. Рыбка на крючке. Как меня смотрел сон, того не заметила. Осознала себя во сне, когда надо мной приглушённым звуком, словно издалека, свистела буря. Таисия. Ксну난. Глаза мои точис распахнулись. Отлично, подумала я. Удалось. Выходит, и впрямь божок хвостатый незримо находится подле меня. «Пока непонятно, всегда ли, везде ли, или есть какие-то условия, когда он может за мной наблюдать, но мы с ним явно связаны. Не исключено, причина кроется в том, что я спасла его». Белая кошка, примершая лапками к льду на дороге. Ее ведь тогда и впрямь могла раздавить машина, и водитель бы так и не узнал, что сбил насмерть божество из другого мира. Но, сдается мне, именно с того момента возникла какая-то связь между мной и Ксунаном. Однако с этим я разберусь позже. Подумала я, чувствуя, как за спиной у меня сгущается стена живового холода. Ты решила ослушаться меня, Таисия, разгневанно дышал мне в затылок Ксунан. Помнишь, какая кара тебя постигнет? Я резко подскочила на постели и обернулась назад. Увидела только мелькнувший перед глазами белый мех, молниеносно скрывшийся за пологом балдахина. Страшащий пришёл, с вызовом спросила я, с трудом различая за пологом шевеление огромных хвостов. Дерзишь? Мне, великому северному духу, дерзишь? ото всюду громыхнул гневный голос. Забыла, Таисия, что твоя жизнь в моих руках. Угрозу я решила проигнорировать, вместо этого перевела разговор в нужное мне русло. Ну, раз пришёл, хоть скажи, чего от меня хочешь? Хвосты за пологом вздыбились, поднялись и заколыхались, как языки костра. Божок злился на мою дерзость, буквально негодовал. Но видимо, тоже решил, что выяснять отношения можно долго, поэтому лучше не терять времени даром, а сразу перейти к делу. Правда, что решила отказаться от царя? Спросила и будто стужей повеяла. Правда? Не моргнув глазом, подтвердила я. Пауза. Что ж, это ты, Таисия, выходит готова с жизнью проститься. Забыла? Ты мне нужна только для того, чтобы заклятие с царя снять. Я тебе это тело подарил, я и отниму. И все для тебя на этом закончится. Навсегда. Не видать тебе больше радостей земных. Сгинешь в небытии. Я с нарочитой усталостью выдохнула. Я твою угрозу уже слышала. Не действуют они на меня. Во-первых, я тебе нужна. Где ты сейчас еще подходящую девицу найдешь, которая царя в себя влюбить сможет. Взор его затуманен заклятием. Сердце сковано холодом. И я первая за долгие годы кому удалось обратить на себя его внимание. Думаешь, Милана меня заменить сможет? Что ж, проверь воля твоя. А во-вторых, я опять вздохнула, в этот раз с тоской. Вот ты всё угрожаешь, а ведь совсем не понимаешь, сердце человеческое. Как ты собираешься в царя вселиться, людей не понимая? Одними своими угрозами ты ничего не добьёшься. Лучше бы другой подход искал. Седих хвостов на пологе балдахина перестали неистовствовать. Замерли, словно хвостатый божок заинтересовался. Какой подход? Ну давай, та я подумала я, действуй. Главное правильно подать. Ничего я не забыла. И то, что жизнь моя от тебя зависит, и то, что душу и тело грозил выбросить, всё помню. И, конечно, расставаться с жизнью желания у меня нет, вот только ничего с собой поделать не могу. Ум говорит, что я должна тебя слушать, а сердце велит против тебя пойти и сделать по-своему. У людей это называется чувства, слыхал? Вот мои чувства. Не хочу время тратить на мужчину, который другую за меня принял и подмены не заметил. Злюсь на него и выбросить его из головы хочу. И влюбиться хочу, понимаешь, в мужчину, который на меня смотрит и меня видит, как бы я ни выглядела, под любой личиной узнает. И эти мои чувства так овладели моим сердцем, что оно пылает огнём и велит поступить тебе наперекор, и угрозами тебе со мной в этот раз не совладать. Если хочешь, чтобы я оставалась твоей союзницей, другой путищися верный дух. Ксонан молчал, не торопился отвечать. Думал, видимо. Долго думал. Даже тени от хвостов на пологе больше не шевелились, и будто исчезли вовсе. Я вдруг подумала, а не ушёл ли хвостатый, пока я тут перед ним распиналась. На корточках медленно поползла к противоположной стороне кровати, взялась рукой за край полога и собиралась уже было отвести ткань в сторону, как в узкой щели за навесок с шумом взметнулась метель белого меха, заставив меня вздрогнуть, вскрикнуть и одёрнуть руку. Я отскочила на кровати назад, но белые хвосты унесло, словно снежный смерч. Впрочем, Ксунан мог просто переместиться мне за спину. Двигался он так стремительно, что мои глаза за ним не поспевали. И какой путь, по-твоему, я должен выбрать, чтобы убедить тебя, Таисия? Я тайком улыбнулась. Ты разве не слышал меня? ответила. Мои чувства так сильно овладели моим сердцем, что оно стало вспыльчивым и непослушным. Охладить моё сердце надо. Тогда стынут чувства, успокоятся, утихнут, и я снова буду прежней, союзницей, которая тебе нужна. Не ходи вокруг да около, Таисия, прямо говори, чего от меня хочешь. Я сделала осторожный вдох. Слышала я от царя, что из-за магии севера сердце его словно сковано холодом. Говорил он мне, что тепла его сердцу не хватает, что в груди его как будто царит зима, что ко всем он холоден и равнодушен. Разве это не то, о чем я говорю? Это ведь твоя сила сердца его охладила, северный дух. Это правда? Ксунан помолчал, потом ответил. Правда. Я боялась даже пошевелиться, боялась спугнуть хвостатого башка, который в эту минуту едва ли не впервые был склонен ко мне прислушаться. Тогда скажи мне, Ксунан, стараясь, чтобы мой голос звучал не слишком заинтересованно, можешь ли ты так же охладить и мое сердце? Я замерла в ожидании ответа. Хвостатый башок молчал. Я сидела, косило глазами то вправо, то влево, уже начиная нервничать. Ну, чего он молчит? Тут либо либо, может или не может. Чего задумался-то так? Нервы мне мотает, придётся ему помочь. Ёж птица гордая, пока не пнёшь, не полетит. Если не можешь, то так и скажи, не стесняйся, все свои. Скептически покашляв для лучшего эффекта, произнесла я слегка разочарованным тоном. Мол, гёблее дело на тебя, божок, надеется. Ни на что ты не способен, оказывается. За спиной сгустилась стена холода. «Мое дыхание способно превратить в ледышку даже пламя!» Нарушил молчание Ксунан, полыхая праведным гневом. «А уж сердце человеческое охладить пара пустяков!» «Ух ты!» — подумала я. «Ведется на слабо хвостатый. Надо это запомнить». «Вот и отлично!» — не приминуло ухватиться за возможность я, пока божок не пошел на попятную. «Приступай! Чем быстрее охладишь мое сердце?» Всем быстрее стану послушной и подумаю, как мне снять с царя заклятие. Божок, однако, медлил. Решив больше не торопить его, сделала всё, что могла. Сильнее давить, спугнуть можно. Я ждала. Сначала Ксунан молчал, потом вдруг я услышала, как будто бы гул от ветра. Прислушилась. Да это он бормочет себе под нос. Новострила уши. Во сне моё дыхание не присвоит, не сможет о сердце её охладить я смогу и во сне. Риск не велика, от помощи её отказаться нельзя. Ни сил, ни времени уже не осталось. Возвращение в небесные сферы мне грозит, если не успею. Придётся рискнуть. Я мало что поняла из его бормотания, но на всякий случай решила запомнить. Потом подумаю, что всё это значит. Но главное уловила: Ксунан готов рискнуть. Закрой глаза и не двигайся, с угрозой велел мне Ксунан, повысив голос. Пошевелишься заморожу на смерть, обернёшься Душу по ветру развею. Поняла? Поняла. Кивнула я и незаметно сунула руку под подушку. Нащупала пальцами пустой флакон из пационных капель, быстро вытащила, положила к себе на колени и зацепив второй рукой ткань ночной рубашки, накинула её поверх флакона. Готово, спросил Ксунан. Я кивнула. Запомни. Не дыши, пока не позволю, а слушаешься не здоровать тебе. Поняла. Послушно сказала я, догадываясь, почему божок запрещает мне дышать. Дыхание Ксунана, дыхание первородного холода, способное сделать человека магом, если вдохнув человек сможет принять его в своё тело. Так сказал Тарлот, а он знал, о чём говорит. Впрочем, голос Ксунана звучал в этот раз не слишком грозно. Это я слышала. Прямо сейчас он больше боялся, что я обернусь и увижу его, а не того, что вдохну его дыхание. Тут я вспомнила его бормотание. Во сне моё дыхание не присвоит. В этом он был уверен, а сейчас, похоже, просто решил перестраховаться. Именно поэтому я решила, что сейчас пытаться даже не буду. Из этого может ничего не выйти. Разбожог не слишком переживает, а вот разозлить его могу. Я зажмурила глаза, как просил Ксунан, сделала глубокий вдох и перестала дышать о потом. Я слышала дыхание снежной бури. Оно линуло к моей спине и к затылку. Оно скользило по моему телу, обнимая меня ледяными пальцами. целую кожу ледяными губами оно пело мне на ухо колыбельную вечного сна под снежным одеялом оно обещало покой и безмятежность было ласковым и нежным но это длилось лишь считанные секунды дыхание первобытного холода налетело на меня роем снежных пчёл чьи ледяные жало тысячами впивались в мою кожу набросилась стая голодных волков чьи студёные клыки вгрызались в мою плоть я вскрикнул не размыкая рта и едва не сделал спасительный вдох но услышала Не дыши, не смей. Но предупреждение не имело смысла. Я тотчас поняла, что не могу сделать вдох, как бы мне ни хотелось. Нужно было предугадать это. Ксунан оказался не настолько наивен, чтобы довериться мне. Он запер моё дыхание, я не смогу сделать вдох, пока он не позволит. Когда имеешь дело с богами и духами, всегда стоит помнить: их не так уж просто перехитрить. Тем временем моя спина, плечи, шея словно превращались в ледяную скульптуру. Я почти не чувствовала их. Тело стало неподвижным, потяжелевшим. Сделав над собой усилие, я вдруг поняла, что могу приподнять веки, лишь самую малость. Однако сквозь узкие щелки век я могла видеть. Вокруг меня кружил хоровод сотканных из метели причудливых существ. То ли волки, то ли змеи, то ли птицы. Их форма менялась, перетекала из одной в другую. Живая метель, странная метель, не из людского мира, из мира духов. Они носились вокруг меня, бросались на меня, впивались в мою кожу, вгрызались до боли. Облениев, я в какой-то момент забыла, зачем всё это затеяла. Холод проникал мне под кожу всё глубже, тело всё сильнее окоченело. "Соберись, Тая", велела я себе. "Соберись и действуй, иначе всё будет зря. Ксунан заморозит твоё сердце, и ты станешь его послушной слугой, а своего не добьёшься, если сейчас же не придёшь в чувство". Я попыталась пошевелить руками, которые прятались под тканью ночной рубашки. Опасаясь, что они окажутся такими же обледеневшими, как моя спина и шея, но, о чудо, пальцы зашевелились. Подушечками я почувствовала гладкую поверхность флакона. Откинув ткань, осторожно открутила металлическую крышку. Сотканные из метели существа тотчас набросились на мои руки, лаская их холодом, жаля пальцы с тужей. Руки, до сих пор спрятанные под тканью, и, видимо, из-за этого сохранившие тепло и подвижность, тотчас стали коченеть. Сквозь щёлки между веками я видела языки метели, ледяные клыки неведомых снежных зверей, их длинные хвосты, хлещащие меня по рукам. Они скозили вокруг пузатых боков флакона, лизали языками холода его горлышко. Ну же, подначивала их я. Ещё немного, хоть крошечный вдох дыхания ксунана, ну же. И тот же час, сотканная из метели маленькая ласка, словно услышав меня, нырнула прямо во флакон. замёрзшими еле двигающимися пальцами я быстро накрыла горлышко флакона крышкой и с трудом закрутила её флакон изнутри покрылся изморозью по стеклу пополз ледяной узор а обледеневшими пальцами уже прятала флакон под каиночной рубашки справилась с лечением сказала я себе подняла чуть приоткрытые глаза и прямо передо мной возник огромный снежный зверь со ощерившейся пастью мик он бросился на меня ударил самой грудь к сердце вонзились ледяные когти Впились безжалостно ледяные клыки. Одинокий удар сердца сотряс моё тело, а следом меня погребла под собой смертоносная снежная буря.